Я шел по улице, помахивая сорванной веточкой. На лице широкая улыбка. Настроение всех люблю, все родные вокруг. Дайте мне вас обнять. Тонечка меня послала аккуратно, но сделала это. Замужем она, муж милиционер, изменил ей. Застукала, обиду переживала, уйти хотела. Но у них общая дочка. А тут я. Та подумала, и почему бы не ответить тем же? Так что на мужа та теперь не обижена, отомстила зеркально. Но все же уходить от него и не думала. Похихикала, узнав, что у меня была первой женщиной. Потом, проверив дорогу, проводила в душевые. Они, оказывается, тут были. Приняли совместно, всю излапал. Та вообще миниатюрная, но в нужных местах округлости есть. Чуть позже, выйдя наружу через служебный вход, зашел уже через центральный. Щи взял, они готовы, со сметаной, макароны с гуляшом и компот. Ну и хлеб. Поел. Тонечка мне все принесла, даже купил с собой 10 котлеток и подливу. Вместе с тарелкой выкупил. Ну и на выход. Тоня, ну очень просила больше тут не появляться. Продолжения не будет, так и сказала. Впрочем, я не возражал. Вообще, темы и слова, это скорее эмоции. Разум в океане блаженства плавал и ни на что не реагировал. Нет, наложницы и содержанки нужны и срочно. Попробовал на собственном опыте, что это. Теперь просто без постоянного и качественного секса не обойдусь. Не смогу. Поэтому и шел прогулочным шагом, просто гуляя. Сытый во всех смыслах и довольный. Искал ювелиров, спрашивая у прохожих. Но большинство приезжие. Немало беженцев. Мало что тут знали и слабо ориентировались. «Минуточку, молодой человек!» — окликнули кого-то, но, обернувшись, понял, что нагоняют и обращаются ко мне. Это был мужчина лет сорока, ухоженный, с благородной сединой на висках, в светлом костюме и фетровой шляпе. «Да?» «Здравствуйте! Куприянов Игорь Владимирович, ведущий редактор радиовещания». Старший лейтенант автобронетанковых войск Геннадий Владимирович Юрченко. Нахожусь на излечении в московском госпитале. Вы что-то хотели? Мне послышалось или вы что-то напевали? Я не все слышал, но явно незнакомое мне. Что-то вроде «А когда на море качка и бушует океан, ты приходи ко мне, морячка, я тебе гитару дам». Дальше не наслышал, только этот припев. «Ну да, я сочиняю на ходу и пою песни. Получается так. Пять уже написал. Тут дело в том, что из-за ранения и травм, а я в танке горел, потерял память, очнулся в палате, и мое прошлое чистый белый лист. Так-то коммуникабельный, школьные знания сохранились. А вот по военному училищу нет. Многое из повседневной жизни, хотя и не все. Часто в ступор впадаю». Искал себя, пока лечился, и вот понравилось сочинять именно песни. А сегодня зашел в музыкальный магазин, попробовал наиграть на аккордеоне мелодию по памяти. Сначала в клавишах и кнопках путался, слушал, как звучат, а потом почти чисто сыграл. И раньше играть не умел, пальцы не успевают за мной, нужно разрабатывать. «Да ты, парень, уникум!» — восхитился редактор. «В госпитале меня феноменом прозвали. Всего месяц назад у меня был 90% ожог кожи, сплошная черная корка. А сейчас смотрите, как все зажило». «Вот это да!» — удивился тот, но тут тряхнув головой и спросил. «Не хотите выступить на радио? Я слышал голос у вас хороший. Проверим, споете и сыграете на инструменте. Найдем нужный» и если проверка даст добро, то в эфир. Как на это смотрите?» Я даже подивился. Это просто золотая встреча. Сам об этом думал, а тут ко мне сами подошли. Только с положительной стороны. Я вообще коммуникабельный и за словом в карман не лезу. «Замечательно! Так едем!» — указал тот на подъехавшую черную эмку. сейчас?» — несколько растерялся я. «Ну, а чего медлить?» «А, поехали!» — махнул я рукой. «После такого секса я сейчас на все согласен. Очень благодушное настроение, настраивающее на позитивный лад. Так что сели в машину, оба сзади, и доехали до нужного здания на Тверской. А там как-то быстро закрутилось, уже через 15 минут, сидя на стуле в зале, пробуя местный аккордеон, Быстро настроился, поглядывая на комиссию из девяти мужчин и женщин, плюс в открытой двери несколько музыкантов местной творческой группы стояло, слушали. И, сделав вход, начал исполнять «А на море Качка. В принципе, приняли благосклонно. После этого прошла королева красоты. Вообще, голос у моего нового тела вполне хороший, с легкой хрипотцой. Не знаю, был ли он таким до ожога горла, и изменился ли после лечения, но я им был доволен. После королевы уже исполнил «Я тебя никогда не забуду», исполнив одним голосом, хотя он под дуэт, я это заранее сказал. Потом «Если б не было тебя» и «Я люблю вас, девочки». Песни специально подбирал, что выпускались к концу этого и началу следующего века, да и заучивал их, когда учился играть на аккордеоне. Вот и решил присвоить, выставив себя создателем. А вообще, выступить на радио я даже рад. Если кто из наших тут тоже переродился, он меня найдет по песням. Это как флажок, показывающий, что в мире перерожденец. Исполнил я на троечку. Потренироваться нужно, и это опытные люди видели, но музыка и сами слова для песен им очень понравились». Тихие лирические песни о любви, только последняя бодрая. А какие я еще буду петь в таком состоянии? Мне на остальное пофиг, тема одна интересует». Уже с профессиональными музыкантами, те помогали мне нарабатывать опыт исполнения, отыграл все. До да всего раз по пять проиграл каждую песню и, по сути, довел до идеала, от чего меня начали называть самородком. Даже как-то неудобно их обманывать, но делал это. В 5 часов дня вдруг в прямой эфир. Я вообще думал, вызовут на днях, назначив время. А тут, оказывается, окно было. Вот меня им и заткнули. Дальше ведущий, что Игорем представился, познакомил меня со слушателями, коротко описав мою биографию. Про потерю памяти тоже сказано было. Так что, поздоровавшись со слушателями, Исполнил две из пяти песен, а мне дали добро на четыре. Ту, что дуэтом нужно петь, отложили. И вот, чтобы я передохнул, и взяли паузу. Описал, как пришел к тому, что появилось желание создать песню о любви. «Я же молодой парень, о чем мне еще думать?» – добавил я. «Например, встать на защиту Родины и выбросить противника с нашей территории», – вслух предположил ведущий. О нет, вот это точно не ко мне. К счастью, мой лечащий врач сказал, что, скорее всего, меня комиссуют, и я рад этому. Погодите, вы не хотите встать на защиту своей родины? А что такое родина? Я не знаю. В моей памяти этого нет. Для вашего понимания, я, по сути, котенок, который только что открыл глаза и впервые увидел новый мир и познает его. Так я узнал, как меня зовут, как я попал в госпиталь. Я познаю этот мир. Но мое окружение специфично – раненые бойцы и командиры. Мир я познаю благодаря им. И общаясь с соседями, которые не скрывали ничего, резали правду матку, принял много информации. И знаете, я вот искренне пожалел, что очнулся в теле советского командира, а не в теле немецкого офицера». Потому что то, что творят командиры Красной Армии, особенно генералы, я просто не могу понять и даже принять. А немцы мне как-то ближе по духу. Они педанты. Я сам педант. Все доводит до конца, как и я. У них порядок, и я люблю порядок. Правда, от одного раненого окруженца узнал, что немцы творят на оккупированных территориях, как население целых деревень загоняет в амбары, обкладывают дровами и соломой и заживо сжигают, освобождают земли для своих граждан. Тогда подумал, ох, я и дурак. Хорошо, что я советский командир, а не немецкий офицер. Даже поругал себя за такие мысли. Но все равно то, что происходит в Красной Армии, для меня это неприемлемо. Я не желаю с ней иметь ничего общего, не хочу замораться. Надо сказать, что слушали меня с охреневшим видом все. Редактор — это другое, не тот, что меня привез. Даже пальцем у виска покрутил, когда я на него глянул. А ведущий, которому принесли бумагу, перевел тему, попросив исполнить оставшиеся песни, что я и сделал. На все пять отыграл, душу вкладывая в песни. Думал, все, отпустят. Когда новая бумага оказалась в руках ведущего, и тот меня остановил. Наших слушателей интересует, почему вы так негативны к нашей армии. Ведь то, что мы отступаем, это временное явление. Можете объяснить? Тут, похоже, кто-то вышел очень серьезным чином на редакцию и разрешил дальше вести передачу. Причем уровень этого человека даже представить сложно. Я знаю только одного, что на это способен – Сталин. Он мог? А вполне. И думаю, вот так встряхнуть свою армию, выставить для всех все их грешки, а потом строить своих генералов, мол, даже беспамятное видит проблему, вполне в его духе. Тем более я сознательно эту тему затронул. Мне действительно грозило комиссование. А тут из принципа меня вернут на передовую. Мол, покажи, как нужно воевать, раз такой умный. Это в лучшем случае». Хотя могут и на зону упечь, это вернее. Не волнует, сбегу. Вот и посмотрим, чем все закончится. Я лично за личину Юрченко не держался. Сменю, буду простым бойцом воевать. Или покину страну. Сама война меня больше из-за военных артефактов интересовала. Да и смотрел много роликов об участии десантников в ней. И тоже хочется попробовать. А вообще, я планировал через снабженца... Добыть справку дней на 10, вроде как отдохнуть в деревенской глуши на деревенских продуктах. Там восстанавливаться буду, а самому рвануть к передовой и к немцам. У меня медальон пустой, а я в теле танкиста. Вот и добуду новейших танков и разной бронетехники. Запас снарядов и топлива. Я маг, причем по защите хорош, домов и крепостей тоже. А тут поставлю магическую защиту танка. Так сколько он провоюет? Вот и мне интересно. Пока же решил ответить на вопрос, резал правду. Ответ на ваш вопрос довольно простой. Командование Красной Армии уничтожает личный состав своих частей ударными темпами, используя для этого немецкие подразделения. Я могу с подробностями, если пожелаете. Общался с очевидцами и участниками. Что мне рассказывали, опишу вам. Некоторые из этих очевидцев лежали в палате безнадежных. Меня тоже считали безнадежным, но я выкарабкался. Так вот, представим ситуацию. Формируется танковый батальон, собираются машины, в основном с полигонов военных училищ. Личный состав, курсанты и преподаватели. Небезразличные граждане помогают оснастить батальон тем, что не хватает на складах. Идет подготовка и эту боевую часть направляют на фронт. Все, вошли в состав одной из армий и двигаются по дороге под прикрытием двух зенитных пулеметов к передовой. Задача — усилить одну из стрелковых дивизий, что с трудом сдерживает атаки немцев. Вроде бы обычное дело, в принципе, так части и отправляют. Тут усилить передовую, там. В нашей же истории, а такое нередкое дело, на дорогу вышел советский генерал-майор, Командир одного из корпусов, и своим чином надавив, забрал батальон и кинул в атаку. Командир батальона, а именно он и описывал мне эту историю, капитан, сказал. «Я не могу атаковать противника. Я не знаю, кто там, где пушки, что меня ждет. Без разведки атаковать — преступление!» Так генерал начал орать, брызгая слюнями, грозить наганом, что пристрелит и отправил батальон в атаку на участке обороны своего корпуса. До окопов никто не доехал. Все танки, вспыхивая друг за другом, остались гореть на поле. Батальон бесславно погиб, даже не доехав до противника. Хотя там было четыре тяжа, новейшие КВ. Капитан, объятый огнем, смог выбраться из машины. Его потушили танкисты, которых немцы расстреливали из своих винтовок, как на полигоне. Это была бойня, сознательно. И может возникнуть вопрос. Что было тому генералу за подобное преступление? Получил ли он что-то за это? Ну, конечно, получил. Он получил боевой орден, и его перевели командовать армией. Знаете, у меня огромные глаза были, когда я слушал капитана и не верил ему. Разве такое возможно? Объяснил мне другой командир. Оказывается, в нашей армии правило смотреть не на потери противника, а на свои потери. Если они есть, значит военачальник воюет хорошо, их награждают, повышают. А то, что на сотню наших павших бойцов приходится около 10 солдат у противника, и то не всегда. Бывают те и без потерь обходятся. На это не обращают внимания. Это геноцид личного состава частей сознательный и вполне рекомендуемый к действию. «Но «Ну, это может быть единичный такой случай», попытался спасти ситуацию ведущий. «О нет, таких историй по госпиталю ходит множество. Как в строю идут на пулеметы целые полки, их там и кладут. Даже я, потерявший знания военного училища, знаю, что такое разведка, накрытие целей артиллерии перед атакой» фланговый обход и штурм укреплений. А тут тупо вперед на пулеметы. Это тактика времен наполеоновских войн под барабанный бой. И, честно говоря, я это не понимаю. И не понимаю, зачем нужны военные училища, когда каждая кухарка может заменить советского командира и просто посылать бойцов на убой. Зачем их учат? Зачем? Красиво на парадах маршировать? И я стал задавать вопросы. Когда что-то не понимаю, я спрашиваю, чтобы мне разъяснили. Мне объяснили. Оказывается, в Красной Армии есть такая служба, я о ней краем уха слышал. Но что это не знал. Называется политуправление. У каждого командира есть такой политработник, что прячет за спиной револьвер и следит, что делает его командир. Если тот воюет правильно, фланги держит, артиллерию применяет. Ему сразу представляют ствол к виску и говорят. «Ты что, морда, как царский офицерик воевать хочешь? Нужно правильно воевать, со знаменем, с гордо поднятой головой идти в штыковую атаку. Только так и никак иначе». И они не могут с таким тотальным контролем поступить иначе. У тех вся полнота власти отдавать такие приказы. Да, они знают военную науку, как ее применять. Но стоит прямой запрет это делать. Только штыковая и только на пулеметы. Так и с танками. Их на пушки посылают в лобовую. За это и получает вышестоящее командование ордена и повышение. А на потери, как отмахнулся один вышестоящий военачальник, бабы еще нарожают. Вот такое отношение у командования и политуправления Красной Армии к своим бойцам и своему народу. При этом лживо говорят о братстве, о единении с народом. И пока такая практика стоит там, я, числиться в ее составе, не желаю категорически. Потом вовек не отмоешься. Конечно, все это исправит рано или поздно. Тот же же видит, что происходит. Эти советские военачальники... В желании побыстрее бы награды и чины заработать, положив побольше бойцов, и Москву сдадут. Такой шанс заработать медали Героев Советского Союза они не упустят. Сдадут. А потом при освобождении десятки генералов получат такие вожделенные медали. Надо думать, как они, а не как вы думаете. Не пяди земли врагу. По моему личному мнению, в обороне, если мое подразделение понесет потери, сдерживая противника, и оно выше 5%, значит это моя ошибка как командира. Что-то не додумал, и бойцы пострадают из-за меня. А я ответственен за каждого. У нас же в обороне потери идут от 50% до 60%. И это считается нормой. В наступлении, по моему мнению. Потери свыше 10% уже много. Наши, наступая, кладут всех. Воюют они по типу «сила силу ломит», что в корне неверно. Война — это не кто кого пересилит, а кто кого передумает. А у наших генералов одна извилина и тот след от фуражки. Это мое личное мнение по собранным с других раненых рассказам. Поэтому и такой негатив Красной Армии и ее командованию. Мне очень не понравилось, что я услышал. Теперь по партиям. То, что творят немцы на оккупированных территориях, уничтожая мирное население, раз и навсегда отвратило меня от национал-социалистической партии, что у них в ходу. А когда я о коммунистах наслушался от раненых, то понял, ни в каких партиях я состоять точно не буду. Они сами по себе, я сам по себе. Это было уже после того, как мне восстановили комсомольский билет. Мой сгорел в танке. Комсомол тоже партия. Я попросил восстановить все документы. Мне и его тоже восстановили. Так что, как видите, у меня есть серьезные причины недоумевать по поводу профессионализма и мотивов так поступать в вершинах командования Красной Армии и Политуправления. В этом и проблема. Даже если я вернусь в строй, ну вдруг до такого дойдет. Я ведь не буду слушать вышестоящее командование, чтобы там в уставе не говорилось. А за идиотские приказы атаковать противника строем еще и в рожу от меня получат, а то и пулю в лоб. Я сам знаю, что и как делать. Мне советчики не нужны, особенно если предложат какую тупую идею. Да, тяжело это слышать сказал Игорь, но надеюсь, что все не так страшно. Так, так. И еще, я уже говорил, что у меня сознание, по сути, новорожденного. Я познаю мир и обучаюсь. Например, я стараюсь воспитать в себе характер. Несколько догм, которые, по сути, стали моим девизом, я запомнил и постараюсь их придерживаться. Например, не оставляй друга в беде, помоги. Второе. Если тебя незаслуженно обидели, вернись и заслужи. Третье. Если взял трофей в бою, то они твои. трофей это святое. Четвертое. Если мстить, то масштабно. Я очень мстительный, черта характера такая. Сам недавно понял, разобравшись в себе. Если мщу, то серьезно. Двое из персонала госпиталя уже на своей шее это испытали. А так, как я уже говорил, изучаю для себя новый мир. Хочу вот поездить по разным странам, увидеть, как люди там живут». «Вообще-то у нас границы закрыты», — сказал ведущий. «Да? Не знал». «Ничего, я что-нибудь придумаю». Тот заторопился закончить разговор, пока я еще чего не наговорил. Однако я все же взял слово, сообщив. Знаете, я написал еще одну песню, но она скорее сказка. И больше для взрослых, хотя и детям слушать можно. А музыку уже тут у вас накидал. Правда, цензоры ее не слышали, но, надеюсь, пропустят. Песня о жизни. Вон, вижу, получил добро. Песня называется «Три желания» и больше подходит для детского голоса. Я исполнил песню, хорошо ее знаю. Отрабатывал на ней исполнение, чтобы от зубов отскакивало. Кстати, песня вполне неплохо прошла. Простенький мотив, но цепляет. Ведь как, запоминая то, что было последним. На этом эфир закончился, там новости пошли, зачитывали сводки с фронта. А меня к редактору. Тот сходу сказал, как дверь кабинета была закрыта. Ну ты и выдал, Геннадий. Ты понимаешь, что тебя сгноят на Лубянке. А Лубянка это что? Это госбезопасность. Тебя за то, что ты сказал, быстро к стенке поставят. Это расстреляют, да? Замучаются стрелять. А про месть я уже сказал. Знаете, есть такой 120-миллиметровый советский миномет. Если меня разозлить, вы точно узнаете, на кого я обижен и чем отомстил. Ну-ну, ты вот что, спрячься где, а то, чую, тебя уже будут ждать в госпитале. Мой водитель тебя отвезет. «Время пройдет, может успокоиться, не так сильно бить будут». «Я был в камерах Лубянки, знаю, о чем говорю». «Дельный совет, спасибо, сам об этом думал».